Добрый вечер, мои маленькие радиослушатели. У вас в гостях передача «Книжка под подушкой» и я ее ведущая Иванова Ольга. Сегодня я прочту для вас сказку «Зайчик-почемучка». Жил в одном лесу зайчик по прозвищу Почемучка. Как только попадался он на глаза какой-нибудь зверюшке, та либо пряталась – либо убегала, а птицы разлетались в разные стороны. Но избегали встречи с зайцем не потому, что он стелял страх или всех обижал, просто он задавал слишком много-много вопросов, за которые и получал свое прозвище. Казалось бы, нет обиды в том, что тебя о чем-то спрашивают, и несложно дать ответ, если ты его знаешь, но зайчи вопросы обладали странным свойством. Когда кто-то начинал на них отвечать, то не замечал, как быстро проходит время, не успевал сделать запланированные дела. Уставал, сердился и мучился головной болью. Поэтому, увидев зайца, никто не хотел с ним встретиться. А если не удавалось скрыться, то все его вопросы ожидало молчание. Но даже у молчавших зверюшек заяц продолжал что-нибудь спрашивать, ходя за ними по пятам и мешаясь им. Когда же стало скучно говорить в пустоту, он переключил свое внимание на грибы. Им убегать было некуда и нечем. Немногие просили у зверей пересадить их в другой лес. А те, которые не хотели покидать свой дом, были вынуждены терпеть зайца. И вот однажды, выйдя из дома на поляну, в поисках очередной жертвы и увидев мухомора, сразу же, нездоровая, спросил «Мухомор, а мухомор?» Почему у тебя такая шляпа? Не знаю. Почему не знаешь? Я с ней вырос. А почему ты вырос именно с такой шляпкой? Потому что у всех моих родных такие шляпки. А почему? Потому что мы мухоморы. А почему вы мухоморы? Потому что у нас такие шляпки. Чуть не плачет, крикнул гриб. «Почему у вас такие шляпки? Почему, почему?» «Да потому, что у всех мухоморов красные шляпки с белыми кружочками. Что же здесь непонятного?» «Много чего, я так и не понял. Почему, у мухоморов?» «Хватит, у меня уже голова от тебя болит. Иди лучше и сыроежкам к сыроежечкам и спроси, почему их так зовут?» Заяц ушел, а Грибок разбудил свою маму. «Мама, мама!» – сказал он, и, почувствовав влияние зайца, спросил, «А почему у нас такие шляпки?» «Ты разве не знаешь?» «Знаю! По наследству передаются!» Тогда зачем?» – спрашиваешь. «Интересно, почему такое наследство?» «Потому что таким нас делала природа!» «Посмотри, как много в лесу грибов с разными шляпками!» «Это чтобы отличаться друг от друга?» – продолжил «Мухомор!» «Представь, если бы в лесу, кроме нас, не было бы других грибов, из цветов росли бы одни ромашки и никаких животных бы, кроме зайцев, так стало бы однообразно и скучно!» Мухомор вздохнул. «Если бегали одни зайцы, я бы сошел с ума!» «Они тебя обижают?» «Да, есть один, приставучий!» «Все почему, да почему?» – устал отвечать на его бесконечные вопросы. «Пристал сегодня! Почему, да почему я такой? Почему я мухомор?» И ведь никакое объяснение его не устраивает. На любой ответ всегда новый вопрос. «Но это же хорошо! Значит, он всем интересуется!» «Я тоже интересуюсь! Но ведь ты не злишься, и я не переспрашиваю одно и то же по нескольку раз!» И просто нетерпелив. С ним никакого терпения не хватит. Он специально меня злит. Все звери от него сбегают. Говорят, поначалу задает легкие вопросы. А потом те же, но по-другому. Так что ответить на них невозможно. Мама, может он правда глупый и ничего не понимает? Нет, глупый никогда не сможет задавать столько вопросов. Причина не в зайце, а в нас самих. И во мне... И в тебе, но я подскажу одну хитрость, которая поможет сделать ваши разговоры интересными, и ты перестанешь злиться. Да я, как только его вижу, веточками прикрываюсь, чтобы он меня не заметил. Слушай внимательно. Когда заяц у тебя что-нибудь спросит, не отвечай ему сразу, а спроси, что сам думает он по этому вопросу. Или предложи поразмышлять ему вместе. Хорошо, мама. «Здравствуй!» – сказал мухомор, прибегающему мимо заяц, который очень обрадовался и улыбнулся. «А я думал, что надоел тебе вчера!» – мухомор смутился. «Так ты выяснил, почему у тебя такая шляпка? А сам ты как думаешь?» – заяц удивился. «Не знаю!» – и я не думал. «Тогда, может быть, подумаем вместе?» – зайчик сел на пенек и сложил лапки. «Ты ведь несъедобный гриб?» Мухомор кивнул. «Вот поэтому у тебя шляпка такая!» – весело сказал заяц. «Идет грибник по лесу, видит твою шляпку и узнает по ней несъедобный гриб. Понимает, что это мухомор и идет дальше. Как интересно! Мне эта мысль даже в голову не приходила. Какой то оказывается, умный!» Заяц вздохнул. «Никто в лесу так не считает. Я приставучий и надоедливый. Это от того...» Что ты все время только задавал вопросы не думая как на них можно ответить неужели я бы стал спрашивать если б знал мама говорит что невозможно задавать вопрос если в глубине души не знаешь ответ ведь и про мою шляпку ты вчера ничего не знал а стоило только задуматься и догадался и у нас даже два объяснения одного и того же а первое какое я решил нашими шляпками мы отличаемся от других грибов. Что же верно, и то и другое. Разве так бывает? Несколько ответов на один вопрос, наверное. А давай еще подумаем: вместе над чем-нибудь и посчитаем, сколько найдем ответов. И стали заяц с мухомором искать ответы на разные вопросы. Они долго разговаривали, смеялись, спорили, было им весело и интересно. А потом. Все звери и птицы, узнав от сороки, что заяц уже не только почемучничает, но и сам задумывается и отвечает на вопросы, стали с ним разговаривать, слушать и прислушиваться, называя уже не зайчиком почемучкой, а зайчиком размышляйчиком. На этом сказка закончилась, а сейчас закрывайте все глазки. Всем спокойной ночи! Что ж, тебе пора